«Асала», «Монстрик», «Малыш» и «Брабуш». «Наташа, позвони мне, пожалуйста. Не могу найти телефон». Я набираю Лоле номер и машинально оборачиваюсь на звук. Оказывается, телефон лежит рядом. На дисплее высветилось «Асала». Когда я только приезжала к ним, но еще окончательно не переехала, Лола так меня называла. Ну и после переезда первое время. Она придумала какое-то натянутое объяснение, привязала сюда салаты, которые я люблю, а муж сказал, что это мед по-таджикски. На деле же она не могла объяснить, почему назвала меня так. Просто с моим появлением в их жизни это слово вдруг появилось. Но почему именно «асава»? «Я могу только предположить, Наташенька», ответила на мой вопрос московский психолог. Вероятная, девочка придумала для вас свое отдельное имя. Наташей вас называют все. Мамой она вас называть не может. Вы же ей не мама. Поэтому она и придумала другое слово — Асала. Лола хочет, чтобы в чем-то вы принадлежали только ей. Понимаете, слово «мама» для человека означает только его маму. Это слово для каждого наполнено особым собственным смыслом. Да, да, я уцепилась за эту версию. Она мне понравилась. Лола действительно больше никому не разрешает так меня называть. Муж попытался ко мне также обращаться, чуть переделав по-своему, а Салочка. Но Лола возмутилась. Она хочет, чтобы только она так говорила. Я не против, в этом слове нет ничего плохого, просто звучит как-то резко. Лола и сама резкая, вот и слово ее отражает. Я так прикипела к версии психолога, что искренне расстроилась, когда Лола стала называть меня Наташей. Для Лолы у меня тоже в разное время были разные имена. В самом начале она была монстром. Монстр сегодня меня замучил. Я пала на грудь мужу после прогулки по Сан-Франциско. Муж отреагировал неожиданно резко и даже грубо. Не называя ее монстром. Конечно, я не считала Лолу на самом деле чудовищем. Для меня это слово было шутливым домашним прозвищем. В нашей семье в России мы так называли младшее поколение. Сестра своих детей, я племянников, бабушка внуков. Запретно привычное и, в общем-то, доброе семейное слово стало для меня болезненным. Я попыталась объяснить, что не имею в виду ничего оскорбительного или обидного, но муж моих аргументов не принял. Общими словами в их семье были Лола и Лолика. Монстр или монстрик могли быть только моими, но вслух их произносить не следовало, а я очень хотела, чтобы Лола была для меня еще и монстриком. Точно так же, как она хотела, чтобы я была для нее и только для нее осалой. Для меня слово «монстр» было не страшным и обзывательным, а теплым и родным, но муж слышал в нем угрозу. Поэтому на какое-то время его младшая дочь осталась для меня просто Лолой и частично из-за этого такой же далекой, как я для нее, когда была Наташей. Подобных ограничений было много. «Не говори с ней так», «Не фотографируй ее, «Не трогай ее, часто слышала я от мужа. Ощущение, что от меня защищают ребенка, которого я и не планировала обижать, только усложняло жизнь. Оно мешало нам с Лолой строить отдельные отношения, а именно они необходимы для связи, для любви. При этом, когда мы оставались вдвоем с Лолой, я понимала, что доверие между нами возможно даже больше, чем между ней и папой. Я уже была глубоко беременна, жила в Москве и готовилась к переезду. Лоле исполнилось двенадцать. Мы все отправились на Маврикий. В этой поездке я еще больше узнала о детях, с которыми мне предстояло жить. Я не раз обращала внимание, что Лола иногда ведет себя странно. Она вдруг начинала говорить что-то в сторону, очень резко и зло, будто обращалась к кому-то. Но рядом никого не было. Первый раз я убедила себя, что мне показалось. Но когда подобное повторилось несколько раз, я насторожилась. Однажды я смотрела фильм о раздвоении личности. Главная героиня вела себя подобным образом. Лола, кто сейчас говорил? Я ступила на скользкую дорожку психиатрии. В фильме психолог формулировал вопрос именно так: Брабуш! Лола шла к берегу, как ни в чем не бывало, но я почувствовала, что она напряглась. А бабуш, это кто? решила осторожно продолжить расспросы я. Это девочка. Она ненавидит Лолу, считает ее неудачницей. А какая сама Брабуш? Она сильная, смелая. У нее все получается на гимнастике. И она красивая. Она хочет убить Лолу. Меня прошиб холодный пот. Перед глазами возникла картинка. Сошедшая с ума Лола Брабуш убивает сначала всех нас, а потом себя. Лола, а, а Брабуш кто-нибудь знает? «Нет, она прячется. Она только иногда приходит». «Мы можем сказать о ней папе», — уточнила я. Лола покачала головой. Я вышла из моря и при первой возможности позвонила в Москву психологу. Она меня успокоила. Дети ведут себя так довольно часто. Они придумывают или находят неодушевленного компаньона, чтобы таким образом вытеснить из своей личности плохое. Психолог посоветовала пока ничего не делать, но наблюдать. Обычно такое раздвоение происходит в более раннем возрасте, но, видимо, Лол развивается чуть медленнее обычного. Надо задуматься об обращении к специалисту, если она начнет ставить на стол тарелку для брабуш. Я стала пристально наблюдать за Лолой. В доме вот-вот должен был появиться еще один ребенок — младенец, которого мне предстояло родить. Брабуш возникала еще несколько раз, и мы вместе с Лолой рассказали о ней папе. Но на этом все. Она ушла, как ушло то лето 2015 года. Позже я напомнила Лоле про выдуманного героя и про Асалу. Я об этом и сама думала. Тогда всем давали прозвище. Но у меня совсем не было друзей, и я давала прозвище тем, кто меня вдохновлял. Крутая часть меня, которую я обожала, которой на самом деле хотела быть, и была Брабуш. А тебя, Наташа, я просто боготворила. У меня никогда раньше не было таких крутых людей. И я назвала тебя Асала. Имя выбрала случайно. Удивительно, но когда из нашей жизни исчезла Брабуш, Лола перестала быть для меня монстриком. Она превратилась в малыша и застряла в этом статусе надолго, получив еще и новое милое прозвище. Его поддерживала Жасмина, которая повторяла, что Лола маленькая. А Лола постоянно злилась. Она давно хотела вырасти, особенно в глазах сестры. Хотела быть равнозначным собеседником, самостоятельным человеком, перейти из статуса младшая в статус взрослое. И многое для этого делала.